Глава 25. Think Different. Часть 1. За тех, кто безумен. Однажды в машине, ехавшего по одной из улиц Лос-Анджелеса Ли Клоу, креативного директора агентства CD и автора нашумевшего рекламного ролика 1984, снятого к выходу первого Macintosh, зазвонил телефон. Клоу поднял трубку и услышал голос Джобса. Дело было в начале июня 1997 года. Привет, Ли. Это Стив. сказал он. Ты не поверишь, Амилия только что ушел в отставку. Ты бы не мог к нам сюда заглянуть. Apple подыскивала новое рекламное агентство, но ни один из предложенных вариантов не впечатлил Стива. Джобс считал, что именно Ли Клоу и его фирма, которая теперь называлась TBWA\CHi, смогут помочь Apple в борьбе за место под солнцем. Мы должны доказать, что компания Apple еще жива и что у нас еще рано списывать со счетов, объяснил Джобс. Клоу ответил, что сам у них не нет работу. Ты же знаешь, как мы ведем дела, сказал он. Но Джобс принял упрашивать его. Стиву предстояло проделать нелегкую работу, в том числе отказать другим агентствам, среди которых были BBDO и Arnold Worldwide. Прежде чем старый дружище согласился вернуться, Ли согласился слетать в Купертино и показать несколько заготовок. Через много лет, когда Стив вспоминал о визите Клоу, Джобса о на слезу. У меня нет слов. У меня просто нет слов. Не было никаких сомнений в том, что он обожает Apple. Лучший специалист по рекламе. За последние 10 лет он ни разу не предлагал другим компаниям свои услуги сам. А сейчас он предложил нам свое сердце, потому что он любил Apple, любил так же, как и мы. Ли и его команда предложили блестящую идею: "Думай иначе". И это было в 10 раз лучше вариантов, предложенных другими агентствами. Это тронуло меня до глубины души. Клауд так сильно любил Apple, а его идея "Think Different" была настолько гениальна, что даже сейчас я не могу удержать слез, вспоминая об этом. Порой мир вокруг меня очищается, остаются лишь чувства, остается любовь. В такие моменты я плачу, и я ничего не могу с этим поделать. Именно это случилось со мной во время визита Клоу. Абсолютная чистота везде и во всем, и мне этого никогда не забыть. Мы были в моем кабинете, и пока Ли рассказывал свою идею, из моих глаз текли слезы. Джобс и Клоу понимали, что Apple является одним из крупнейших мировых брендов и возможно находится в первой пятерке лидеров по эмоциональной рекламе. Но им надо было напомнить всем и каждому, чем же Apple так выделяется на фоне остальных. Поэтому объектом рекламы должна была стать сама компания Apple, а не какие-то новые продукты. Они не ставили перед собой цель показать возможности компьютера. Вместо этого они хотели показать возможности человека, сидящего за этим компьютером. Мы не думали о скорости процессора или объеме памяти, вспоминает Джобс. Мы думали о творческом потенциале. Рекламапиназначалась не только для возможных покупателей, но и для сотрудников самой компании Apple. Мы в Apple сами забыли, кем являемся. Если бы помнить кто-то такой, ты должен помнить тех, на кого равняться. Это и было основной идеей рекламной кампании. Клоу и его команды испробовали множество вариантов, где вхожались безумцы, думающие иначе. Вначале было снято видео, в котором в качестве музыки использовалась песня Сила Crazy. В ней были слова: "У нас ни за что не получится выжить, если мы не станем слегка безумными". Но им не удалось получить права на эту песню. После этого были варианты с записью произведения американского поэта Роберта Фроста "Неизбранная дорога". И изречениями актёра Робина Уильямса из фильма Общество мёртвых поэтов. Но в конце концов они решили написать свой собственный текст. Черновая версия начиналась словами: "За тех, кто безумен". Джобс был требователен как никогда. Когда один из авторов рекламных текстов из команды Клоу предоставил Стиву вариант текста, тот обрушился на него с критикой. "Это дерьмо", кричал он. "Это отход рекламного агентства. Видеть этого не хочу". Юный копирайтер впервые в жизни встретил Джобса, и у него просто пропал дар речи. Больше текстов для Apple он не писал. Но Клау и некоторые члены его команды, а именно Кен Сигел и Крейк Танимото, знали, как работать с Джобсом, поэтому им удалось создать настоящую симфоническую поэму. Стиву она понравилась. В оригинальной 60-секундной версии был следующий текст: За тех, кто безумен, за не таких, как все, бунтари, нарушители спокойствия, за тех из нас, кто нет мира сего, за людей, которые видят всё иначе. Они не чтят правила, и их не волнует существующее положение вещей. Вы можете цитировать их и соглашаться с ними. восхвалять или же ругать их. Единственное, чего вы не можете игнорировать их, потому что они меняют всё. Они толкают человеческую расу вперёд. И если кто-то видит в них безумцев, мы видим гениев. Видишь человек достаточно безумный, чтобы подумать о переменах в мире, и есть тот, кто их несёт. Стив Джобс, к которому можно было приписать любое из этих определений, написал некоторые фразы лично. Например, они толкают человеческую расу вперёд. К августу, когда в Бостоне проходила конференция Macworld, У них была на руках сырая версия, и хотя было решено, что текст еще не готов, Джобс использовал фразу "думай иначе" во время своего выступления на конференции. "Здесь берет свое начало великая идея", говорил он. "Apple компания людей и для людей, которые не ограничены никакими рамками, для людей, которые используют компьютер, чтобы изменить мир". Споры вызвала грамматика фразы "think different". Согласно правилам, после глагола "think" (думай) должно идти наречие "differently" (иначе). В то время как использованное слово "different" (другой, иной) является прилагательным. Дословно на русском: "Думай другой". Но Джобс настаивал, что прилагательное different использовал в качестве существительного. Тогда сама фраза будет звучать словно "Think victory" и "Think beauty". Всё это походило на разговорную фразу "Think big" мысли широко. Мы обсуждали, верно ли это грамматически, прежде чем приняли такой вариант. Объяснял позже Джобс. Если задуматься о смысле фразы, то это верно. Мы говорим: "Думай не то же самое". Мы говорим: "Думай другое" в качестве существительного. Подумай немного другое, подумай намного другое. phrase think differently. И долба бы такой эффект, чтобы оживить в памяти у зрителей дух фильма Общество мёртвых поэтов, Джобс и Клоу хотели пригласить для чтения текста Think Different Робина Уильямса. Однако, когда они позвонили его агенту, тот сообщил, что Робин не занимается рекламой. Тогда Стив решил позвонить ему лично. Трубку взяла жена актёра, но она знала, каким убедительным может быть Джобс, поэтому не дала ему поговорить со своим мужем. Джобс и Клоу также хотели позвать для этой цели Маю Ангело и Тома Хэнкса. Осенью во время ужина, посвященного Биллу Клинтону, Джобс отвел президента в сторонку и попросил его позвонить Хенксу. Стив хотел, чтобы глава Белого дома уговорил Тома принять участие в ролике Apple. Однако Клинтон так и не исполнил его просьбу, а Джобс и Клоу в конце концов остановили свой выбор на актёре Ричарде Дрейфусе, преданном поклоннике у В Дополнение к телевизионной рекламе была подготовлена одна из самых известных рекламных кампаний на страницах газет и журналов. Каждое напечатанное рекламное объявление представляло собой черно-белый портрет культовой исторической фигуры с логотипом Apple и словами Think Different в углу. Отсутствие подписи к фотографии еще сильнее цепляло внимание человека. Некоторых людей Эйнштейна, Ганди, Ленина, Дилана, Пикассо, Эдисона, Чаплина, Кинга было легко узнать, а вот других Марту Грэм, Энсела Адамса, Ричарда Фейнмана, Марию Калос, Френка Ллойда Райта, Джеймса Уотсона и Амелию Эрхард – Распознать было не так-то просто. Это задача порой даже заставляла спрашивать у друзей: "А кто это?" В большинстве своём эти личности были кумирами самого Джобса. В основном это были творческие люди, не боявшиеся рисковать, столжавшиеся с неудачами и построившие свою карьеру благодаря мышлению иначе. Для Стива, большого любителя фотографии, было очень важно, чтобы для каждой культовой личности была подобранна самая лучшая фотография. Эта фотография Ганди никуда не годится. Отверг как-то Стив вариант, который предложил ему Клоу. Ли принялся объяснять, что права на знаменитую фотографию Ганди с прялкой, сделанную Маргарет Бук Буквайт, принадлежат Time Life Pictures, и эта фотография недоступна для коммерческого использования. Но Джобса это не остановило. Он позвонил главному редактору журнала Time Норману Перлстайну и выпросил у него разрешение на использование этой фотографии. Стив также связался с Юнис Шрайвер, чтобы говорить и предоставить фотографию Боба Кеннеди во время поездки по Апалаччи, которая ему очень нравилась. Также Джобс лично говорил с детьми Джима Хенсона, чтобы получить нужный снимок с куклой Маппет. Стив позвонил и Иоко Оно ради фотографии её покойного мужа Джона Леннона. Та согласилась отправить ему один снимок, но не тот, что был самым любимым снимком Джобса. Я был в Нью-Йорке и задолго до начала компании, вспоминает Стив. Там есть один небольшой японский ресторанчик, который мне очень нравится. Йоко знала, что я бываю там. Когда Стив зашёл в этот ресторан, к нему подошла Йоко Оно. Вот фотография получше, сказала она и вручила ему конверт. Я надеялась, что встречу тебя, поэтому взяла её с собой. Это была классическая фотография Джона и Йоко, сидящих с цветами в руках в постели. В конечном итоге этим снимком Apple и воспользовалась. Я знаю, почему Джон полюбил Йоко, говорит Стив. У Лича до Дрейфуса отлично получилось прочитать текст, но Ли Клоу пришла в голову другая идея. А что если Джобс прочитает сам? Ты веришь в эти слова, как не то другой, сказал он Стиву. Ты должен сделать это. Джобс пошёл в студию, и после серии попыток ему удалось сделать запись, которая пришлась по душе каждому. Идея заключалась в том, чтобы не раскрывать имя человека, читающего текст, так же как и с фотографиями исторических фигур. В конце концов люди бы и сами догадались, что это Джобс. Это будет очень сильно звучать в твоём исполнении, говорил Клоу. Словно докажет, что ты вернулся. Ролик должен был попасть в эфир в день телевизионной премьеры истории игрушек. Накануне этого дня вечером Стиву нужно было наконец сделать выбор: какую версию записи выбрать со своим голосом или же с голосом Ричарда Дрейфуса. Но ему не хотелось принимать решение в спешке. Он попросил Клоу отправить на телевидение обе версии. Это давало ему еще одну ночь на размышления. Утром Стив позвонил и сказал, чтобы использовали версию с голосом Ричарда Дрейфуса. "Если люди поймут, что в ролике говорю я, то они решат, что и весь ролик обо мне", объяснил свое решение Джобс. "Но это не так. Ролик об Apple". С тех пор, как он покинул яблочную общину All One Farm, Стив определял себя, а, соответственно, и Apple как детища контркультуры. В рекламных роликах 1984 и Think Different он выставлял бренд Apple в таком свете, что в нём находило отражение его собственная бунтарское натура, даже после того, как он разбогател. Поэтому и другие американцы из поколения бэби-бумеров, с 46 по 60 год, рамы как их дети, тоже могли увидеть себя в этой рекламе. Когда мы с ним встретились впервые, Джобс был ещё молод. Делится воспоминаниями Клоу. Но уже тогда он точно знал, какие чувства в людях должен пробуждать бренд Apple. Очень немногие из других компаний руководителей, возможно, даже что никто, могли бы так смело поставить свой бренд рядом с такими личностями, как Ганди, Эйнштейн, Пикассо и Далай-лама. Джос подводил людей к тому, чтобы они чувствовали себя особенными, творческими, прогрессивными бунтарями, лишь благодаря тому, что они пользуются устройством от Apple. Стих создал единственный в технологической отрасли бренд, определяющий стиль жизни. рассуждает Ларри Эллисон. Есть марки машин, владением которыми человек испытывает чувство гордости: Porsche, Ferrari, Prius, ведь они что-то говорят о своем владельце. То же самое происходит и с техникой Apple. Начиная с компании Think Different и на протяжении всех последующих лет в Apple каждую среду Стив проводил трёхчасовое совещание со своим главным агентством, а также со специалистами по маркетингу и связям с общественностью, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. Ни один генеральный директор в мире не умеет заниматься маркетингом так, как это делает Стив, говорит Клоу. Каждую среду он утверждает новую телевизионную рекламу, объявление для прессы или рекламный щит. После совещаний Стив часто отводил Клоу и его коллег по агентству Дункана Милнера и Джеймса Винсента в тщательно охраняемую студию дизайна Apple и показывал, какие продукты находятся в разработке. Он становится очень чувствительным и взволнованным, когда показывает нам последние разработки. Делится Винсент. разделяясь с ведущими специалистами по маркетингу свою страсть к продуктам еще на этапе их производства, Джообс был точно уверен, что часть этой страсти будет обязательно вложена в будущую рекламу этого самого продукта. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 25. Think Different. Часть 2. ICEO. Воодушевлённый рекламной кампании Think Different, подготовка которой уже подходила к концу, Стив и сам решил подумать иначе. Он принял решение официально возглавить Apple, хотя бы на время. Фактически Джобс и так уже находился у руля компании после ухода Амелио. Однако формально он значился лишь советником, а на должности исполняющего обязанности генерального директора находился Фред Андерсон. И вот 16 сентября 1997 года Стив объявил, что сам займет это место. Новую должность исполняющего обязанности CEO, interim CEO, Джобс собирался слегка укоротить до ICEO. Этот шаг Джобс сделал очень осторожно. Никаких контрактов он не подписывал и зарплату не получал. Но от своих действиях Стив осторожничать не собирался, и при принятии решений он ни на кого не оглядывался. На той же неделе Джобс собрал сотрудников Apple, включая топ-менеджеров, в большом зале, где и объявил о своей новой должности. Я вернулся в Apple около 10 недель назад и с тех пор я работаю не покладая рук, говорил Стив. Он был одет в шорты, на лице красовалась щетина, на ногах не было обуви, а сам Джобс выглядел усталым, но решительным. Мы с вами извычаенностью гонимся. Мы пытаемся вновь взять курс на основы, основы того, как сделать продукт отличным, маркетинг успешным, а продажи великолепными. В последнее время Apple сбилась с этого курса. После этого все вместе отправились отмечать назначение Джобса, а также запуск новой рекламной кампании на пикнике с пивом и вегетарианской едой. В течение нескольких последующих недель Джобс и совет директоров продолжали поиски постоянного CEO. Среди кандидатов были такие имена, как Джордж Фишер из Кодек, Сэм Пальмизано из IBM и Эд Зандер из Sun Microsystems. Но те по понятным причинам не горели желанием занимать пост главы Apple, если бы Джобс оставался в совете директоров. Как писала газета San франциско Chronicle, Зандер отказался от перспективы возглавить Apple, потому что он не хотел иметь за своей спиной Стива Джобса, который критиковал бы каждый его шаг. В какой-то момент Джобс и Эллисон решили подшутить над одним не самым умным компьютерным консультантом, подавшим заявку на должность генерального директора. Они отправили ему электронное письмо, в котором сообщалось, что тот был принят на работу. Когда история об этом розыгрыше просочилась в прессу, она вызвала у людей двоякое впечатление. К декабрю стало ясно, что должность CEO слека поменяла своё значение, и исполняющего обязанности Interim CEO. Стив Джобс превратился в indefinite CEO, неограниченного как по времени, так и по возможностям. Со временем Совет директоров прекратил поиски нового генерального директора. С тех пор, как я вернулся, в течение 4 месяцев я пытался через агентства по трудоустройству найти нам генерального директора, но Apple была не в том состоянии, чтобы привлечь достойного кандидата, поэтому я решил остаться на этом посту сам. Быть главой сразу, в главы сразу двух компаний чрезвычайно тяжело, и вскоре Джобс почувствовал это на себе. Оглядываясь назад, Стив предполагает, что именно в то время он и подорвал своё здоровье. Мне было тяжело, чрезвычайно тяжело. Это было худшее время в моей жизни. Дельствовал воспоминаниями Джобс. У меня была молодая семья, у меня была Pixar. Я вставал на работу в 7 утра и возвращался домой в 9 вечера, когда мои дети уже спали. Я так выматывался, что даже поговорить ни с кем не мог. Я не мог поговорить с Лорен. Единственное, что я мог, просидеть полчаса овощем у экрана телевизора. Я чуть не умер от такой жизни. Каждый день мне приходилось мотаться туда-сюда между Apple и Pixar, в моем черном кабинете Porsche. Вскоре у меня стали появляться камни в почках. Теперь я был вынужден еще и заезжать в больницу, где мне в задницу кололи обезболивающее средство под названием Димерол. До тех пор, пока камни не вышли. Но на изнурительный график работы, чем сильнее Джобс прогружался в жизнь Apple, тем сильнее понимал, что не сможет уйти из компании. В октябре 97 года Майкл Деллу, основатель и руководитель компании Dell, задали вопрос: "А что бы вы сделали на месте Стива Джобса?" "Я бы закрыл компанию и раздал деньги владельцам акций", ответил Майкл. После такого заявления Джобс отправил ему электронное письмо со словами: "Предполагается, что генеральный директор должен уметь руководить компанией, но ты, как я вижу, этого мнения не разделяешь". Джобсу нравилось наживать компании врагов, ради сплочения собственного коллектива против них. Так он уже делал ранее с IBM и Microsoft. Теперь пришел черед Dell. Когда Стив собрал своих менеджеров, чтобы утвердить новый план производства и продаж, за его спиной висела увеличенная фотография Майкла Делла с мишени на лице. Мы идем за тобой, приятель, сказал Стив под одобрительные возгласы своих сотрудников. Желание создать компанию, прочно стоящую на ногах, было одной из движущих сил Джобса. Еще в возрасте 12 лет, когда он работал летом в hewlett Стив понял, что идущая по правильному пути компания может произвести больше инноваций, чем одна, пусть даже и очень творческая личность. "Я осознал, что иногда инновацией является то, к которой относится вспоминает Стив. "Идея того, как можно построить компанию, сама по себе очаровывает. И когда мне выпал шанс вернуться, я понял, что без компании я буду никем. Поэтому я решил остаться и переделать Apple". Волтер Айзексон Стив Джобс Глава 25 Think Different Часть 3 Истребляя клонов Много споров, Apple вызывал вопрос о том, нужно ли заняться активным лицензированием своей операционной системы для использования на других компьютерах, как это делает Windows. Возник с самого начала был сторонником такого подхода. По красоте нашей операционной системе не было равных, говорит он. Но получить ее можно было лишь купив наш компьютер, который стоил в два раза дороже. Это было ошибкой и начать лицензировать нашу операционную систему. Алан Кей, звезда исследовательского центра Xerox парк ставший в 84 году ведущим исследователем Apple, тоже был активным сторонником лицензирования mac os Для производителей программного обеспечения всегда очень важно, чтобы программы запускались на любом компьютере, вспоминает Алан. Но эту битву я проиграл. Возможно, это было моё самое крупное поражение в Apple. Билл Гейтс который сколотил целое состояние на лицензирование операционной системы Windows еще в 85 году. В тяжёлые для Джобса времена убеждал Apple начать делать то же самое. Гейс полагал, что даже если тем самым Apple отберет часть пользователей у Microsoft, то его компания сможет зарабатывать деньги на создание таких приложений, как Word и Excel для пользователей операционной системы Macintosh, а также ее клонов. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы убедить их, вспоминает Билл. Он даже отправил Сэлли официальное письмо, где высказал свое мнение. В индустрии настало то время, Веда Apple не может больше задавать темп инновациям без взаимной поддержки других производителей. Apple должна лицензировать свою операционную систему для трёх-пяти крупных фирм, чтобы на рынке начали появляться совместимые с Macintosh программы. На это письмо ответа не последовало, поэтому Гес решил отправить ещё одно, в котором называл ряд подходящих, на его взгляд, компаний для предоставления лицензии на клонирование Mac. Я сделаю всё, чтобы вам помочь. Пожалуйста, позвоните мне. Вплоть до 94 -го года Apple отказывалась от идеи лицензирования. Пока пост генерального директора не занял Майкл Шпиндлер и не предоставил дум небольшим компаниям Power Computing и Radius право на клонирование Macintosh. Когда в 96 году на посту гендиректора его сменил Гил Амелио, к этому списку добавилась еще и Моторола. Результаты оказались весьма неоднозначными. За каждый проданный компьютер с лицензированной операционной системой на борту Apple получала по 80 долларов. Вот только вместо расширения рынка Планы попросту забирали у яблочной компании покупателей, лишив их прибыли до 500 долларов за собственные высокотехнологичные компьютеры. Тем не менее, причина возражения Джобса против копирования были не только деньги. К этому у него было врожденное отвращение. Одним из главных убеждений Стива был принцип глубокой интеграции программного и аппаратного обеспечения. Он любил контролировать все аспекты своей жизни, а с компьютерами он мог добиться этого, только взяв на себя ответственность за производство устройства от начала и до конца. Так что по возвращению в Apple он поставил перед собой первоочередную задачу истребить клонов Macintosh. Джопс помогает в кавычках Амелия уйти из Apple, и уже через несколько недель, в июле 97 -го года, представлена новая версия операционной системы Mac, и клонам обновляться до неё Стив не позволил. Во время вступления Джобса на августовской конференции Macworld в Бостоне, генеральный директор Power Computing Стивен Канк открыто выразил своё несогласие с действиями Джобса. Если вы сделаете свою операционную систему закрытой, то у неё нет будущего. говорил Стивен. Она полностью умрет. Закрытость это признак гибели. Джос был не согласен. Он позвонил Эдо Воллорду и сообщил, что Apple прекращает лицензирование. В директоров ничего не оставалось, кроме как молча согласиться. В сентябре Стив достиг соглашения, согласно которому Power Computing получала 100 миллионов долларов компенсации и прекращала использование лицензии на операционную систему, а также предоставляла Apple доступ к своей клиентской базе. Вскоре Джос прекратил лицензии и для других компаний. Это была наитупейшая идея. позволить компаниям, производящим дешёвые компьютеры, использовать нашу операционную систему и отобрать тем самым у нас клиентов, сказал Стив позже. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 25. Think Different. Часть 4. Анализ продукции. Одной из сильных сторон Джобса было умение сконцентрировать все силы на чем то одном. Выбор вещей, которые не нужно делать, так же важен, как выбор вещей, которые делать нужно, говорит Стив. Это распространяется как на управление компанией, так и на производимое устройство. Как только Джобс вернулся в Apple, то сразу принялся воплощать эту идею в жизнь. Однажды в коридоре он наткнулся на молодого выпускника школы бизнеса Уортон, Университета Пенсильвании, который ранее работал помощником Омелио. Он сказал, что его работа уже подходит к концу. Это хорошо, потому что мне нужен человек для черновой работы, сказал ему Джобс. Стив поручил ему делать записи во время своих многочисленных встреч с группами разработчиков, на которых он спрашивал сотрудников, чем они занимаются, и просил доказать, что их проект имеет право на существование. Джобс также вернул на работу своего друга Фила Шиллера, который ранее уже работал в Apple, но затем ушел в компанию по производству графических программ Macromedia. В зале заседания совета директоров, где Стив Который собрал своих сотрудников, хватало мест для 20 человек. Однако туда набилось по 30 сотрудников. И они начинали рассказывать о своих успехах и неудачах. Кто-то попытался показать презентацию PowerPoint, но Стив отказался смотреть, вспоминает Шиллер. Как только начали обсуждать линейку продукции, Стив строго-настрого запретил использование презентации PowerPoint. Терпеть не могу, когда вместо головы люди используют презентации со слайдами, рассказывает Джобс. Мои сотрудники искали решение проблемы при помощи презентаций. А я хотел, чтобы они сами вникали в суть вопроса, чтобы обсуждали ситуацию друг с другом, а не показывали сотни слайдов. Если человеку есть что сказать, то никакой PowerPoint ему не нужен. После подобных обсуждений стало ясно, что Apple сильно отклонилась от своей цели. Из-за капризов продавцов компания производила по множеству версий каждого продукта. Это было сумасшествие, делится воспоминаниями Шиллер. Даже сами сотрудники компании были сбиты с толку. Apple производила огромное количество продуктов, большая часть которых была дерьмом. Было выпущено множество версий Macintosh под непонятными номерами, от 1400 до 9600. три недели сотрудники пытались объяснить мне смысл этого, рассказывает Стив. Я все равно не мог понять. В конце концов, я начал задавать им один и тот же вопрос: "Ты бы посоветовал своему другу купить это?" Если мы не давали такой же простой ответ, то джоб снимал этот продукт с производства. Скорее линейка продукции сократилась на 70%. процентов "Вы же толковые ребята", сказал сотрудникам из одного отдела. "Отратьте свое время впустую на ходовые ху... продукты". Многие инженеры были настолько взбешены радикальными мерами Джобса, что попросту уволились. Однако Стив утверждает, что хорошие инженеры, даже если их проект закрывали, впоследствии благодарили своего босса. В сентябре 97 -го года у нас было собрание персонала, рассказывает Джобс. Там я закрыл некоторые проекты. Но когда мы вышли с собрания, то участники этих самых проектов были вне себя от радости, потому что они наконец поняли, в каком направлении, черт возьми, надо двигаться. Через пару недель терпение Стива лопнуло. Хватит, не выдержал он во время обсуждения товарной стратегии. Это безумие. Джобс схватил маркер и нарисовал на доске две линии: горизонтальную и вертикальную, разделив тем самым доску на 4 квадрата. Затем он подписал в вертикальной колонки: обычный пользователь и профессионал, а горизонтальные ряды обозначил как настольный и портативный. Мы должны сделать 4 отличных продукта, по одному в каждый квадрат. После этого в зале повисла мёртвая тишина. Вспоминает Шиллер Эффект повторился, когда в сентябре Джопс представил свой план совету директоров Apple. Гил требовал, чтобы на каждом заседании мы добавляли все больше и больше новых продуктов, вспоминает Вуларт. Он не переставал утверждать, что нам нужно больше устройств. А тут приходит Джобс и говорит, что нужно наоборот меньше. Он начертил свою таблицу с четырьмя квадратами и заявил, что именно на этом мы должны сосредоточиться. Сначала совет директоров был против. Джобсу сказали, что так поступать очень рискованно. У меня все сработает, ответил Стив. Совет так и не принял новую товарную стратегию, но компанию возглавлял Джобс, так что он поступил по-своему. В итоге инженеры и менеджеры Apple сосредоточились на четырех сегментах рынка. Профессиональным и настольным компьютером должен был стать Power Macintosh G3. В качестве профессионального и портативного устройства был выбран был выбран PowerBook G3. Началась работа над настольным компьютером для обычных пользователей, который впоследствии будет называться iMac. И для портативного устройства для обычных пользователей сотрудники сфокусировались на устройстве, которое будет известно как iBook. Буква i в названии, как объяснил Джобс, была призвана сделать ударение на возможность устройств легко работать в интернете. Направив все свои силы на четыре сегмента, Apple была вынуждена отказаться от производства других устройств, таких как принтеры и серверы. В 1997 году яблочная компания продавала цветные принтеры StyleWriter, которые по сути представляли собой слегка измененный вариант принтера Hewlett-Packard DeskJet. И основные деньги шли не от принтеров, а от продажи картриджей к ним, которые делала компания HP и, соответственно, получала эти деньги. Что-то я совсем не понимаю, сказал Стив во время очередной встречи по анализу линейки продукции. Вы тут продаёте миллионы принтеров, а денег с этого почти не получаете. Что за бред? Он вышел из помещения и позвонил главе HP. Джопс предложил разорвать контракт о производстве StyleWriter. Замин он обещал уйти с рынка принтеров и полностью предоставить его HP. Затем он вернулся в зал заседания совета директоров и объявил о своем решении. Стиву было достаточно просто взглянуть на текущее положение вещей, чтобы понять, что надо выбираться из -за этой западни, вспоминает Шиллер. Одним из самых дальновидных решений Стива Джобса было решение раз и навсегда расстаться с устройством под названием Ньютон, персональным цифровым помощником, проще говоря, карманным компьютером с почти совершенной системой распознавания рукописного ввода. Джобс ненавидел его всей душой по ряду причин: потому что устройство не работало должным образом, потому что у него было отвращение к любым устройствам со стилусами и потому что это был любимый проект Джона Скалли. В начале 97 -го года он уже пытался уговорить Амелию закрыть производство Ньютон. Но тогда ему удалось добиться лишь отделения от Apple отдела, который занимался этим проектом. К концу 7 года, когда Джобс начал проводить анализ выпускаемой продукции, производство еще не было прекращено. Вот так Стив описывает свои мысли в то время. Если бы Apple не находилась в той бистном положении, то я бы сам углубился в эти технологии и заставил бы эту штуку работать так, как надо. Но я не доверял людям, которые занимались этим устройством. Я нутром чую, что это отличная технология, но безданные менеджеры попросту всё засадили. Закрыв проект, я освободил несколько хороших инженеров для работы над новыми мобильными устройствами. В конце концов, нам удалось довести технологию до ума, и мир увидел iPhone и iPad. Умение сосредоточить силы спасло Apple. В первый же год после своего возвращения Джобс уволил более 3000 сотрудников, что помогло сократить затраты компании. За финансовый год, который завершился в сентябре 97 -го года, Apple потеряла 1,4 миллиарда долларов. «Еще три подобных месяца, и Apple стал бы банкротом, говорит Стив. В январе 98 -го года во время Macworld Сан-Франциско Джопс поднялся на ту же сцену, где год назад потерпел неудачу Амилия. Одетый в кожаную куртку, Стив с густой бородой на сцене и расхваливал новую товарную стратегию компании. Именно тогда он впервые произнес фразу, которая станет его характерным способом завершать презентации. Да, и кое-что еще!» Oh, and one more thing. Тут раз после этих слов последовала идея: думай о прибыли. Когда он произнес свою речь, публика начала бешено аплодировать. Дело в том, что после двух лет убытков у Apple наконец-то выдался прибыльный квартал. Компания заработала 45 миллионов долларов. За весь финансовый 98 год прибыль составила 309 миллионов долларов. Джобс вернулся, и Apple тоже.